Сам он их искать не станет, они его, даже если захотят, не найдут. Номер телефона Виктора Федоровича Мащенко, а телефон зарегистрирован на отца, в справочной службе не давали. Отцовские связи оказались полезными и в этом вопросе. Игорь понимал, что последует за этой встречей. Активный и общительный, и когда он только успел стать таким. Ведь в классе он был изгоем. с которым никто не хотел дружить. Колобашка, если не сегодня, то уж завтра -то наверняка побежит к Жеке и расскажет о встрече с Игорем. Игорь теперь знает о том, что Генка погиб, а у Жеки нет обеих ног, и в такой ситуации Игорь просто не может не объявиться. Чтобы как-то объяснить свое поведение, Игорь сказал Колобашке, что только-только буквально на днях вернулся в Москву из Кемеровской области, где работал все это время по распределению. набрал, конечно. В Москве он уж был два года. Но ведь обязательно возникнет вопрос, почему столько лет не звонил друзьям. Потому и не звонил, что находился далеко, в сибирской глуши. Но теперь выхода уже не было. Пришлось звонить Жеке и ехать на первую встречу с ним. Жека Замятин был весельчак, превратился в угрюмого, ядовитого и злобного типа, постоянно находящегося в легком попитии. Говорить он мог только о войне в Афгане, о том, как погиб у него на глазах Генка Потоцкий, о том, как ему самому оторвало ноги, о том, как убивали маджахедов, как гибли советские солдаты, как воровали командиры, как рвались снаряды, как свистели пули. Слушайте об этом Игорю. Не хотелось. И не потому, что было неинтересно. Нет, он был мужчиной и не мог не интересоваться войной. Но каждое Жекино слово как будто перерезало внутри у Игоря еще один нерв, еще один кровеносный сосуд, еще одну жилу. Ведь он был виноват в том, что его товарищи попали туда, где творится кошмар. где ежедневный, ежечасный ад выжигает остатки человеческого и оставляет только обросший мясом скелет, одетый в камуфляж. Он виноват, потому что испугался и добился двойки на экзамене, чтобы не поступить в училище. Он виноват, потому что не признался в этом ребятам. Как только они заговорили о дружеской солидарности, о том, что заберут свои документы и тоже не будут поступать, коли их товарищ так бесславно провалился, он виноват в том, что все так случилось, виноват, виноват, виноват. И единственным спасением от этого постоянно ноющего чувства вины была убежденность в нужности своей работы, в правильности ее выбора, в том, что следствие — это его призвание. Насмешливый и ехидный взгляд Джеки Замятина преследовал Игоря днем и ночью, и когда он работал, и когда вел машину, и когда спал, и когда занимался любовью с Верой или еще с кем-нибудь. Он не стал поступать в один Что он скажет Джеки, если вдруг окажется, что истовый борец с преступностью, самоотверженный следователь Мащенко осел в тихой заводе академической кафедры? Грош цена тогда будет всем его рассуждением об ошибках юности и выборе профессии. Я не виноват в том, что случилось. Через некоторое время говорил себе Игорь. Я же не виноват в том, что они хотели быть летчиками, а я этого никогда не хотел. Я хотел быть юристом. Я хотел заниматься расследованием преступлений, выводить на чистую воду и предавать суду негодяев и подонков, воров и убийц, мошенников и бандитов. Да, я поступил нехорошо, сознательно провалившись на экзаменах, но это простительно, ведь мне было всего семнадцать, и у меня тогда не было мужества на чистоту поговорить с своими друзьями. Я не хотел поступать в летное училище, я хотел стать юристом, следователем, Но я был слишком молод для того, чтобы набраться храбрости и заявить об этом друзьям, которых я боялся потерять. Я дорожил их дружбой, но у меня были собственные устремления и желания, с которыми они не захотели считаться. Они полностью подчинили меня себе и вертели мной, как куклы. А я любил их, искренне любил. Они были по юношески жестоки Если б я отказался поступать вместе с ними в летные училище, они посчитали меня слабаком. Отказаться я не мог, но и летать не хотел. Я хотел поступать на юридический, и для этого мне пришлось пойти на обман. Моя вина только в этом. Все остальное они сделали сами. Они сами принимали решение забрать документы и идти служить в армию вместе со мной. Они хотели подчинить мою жизнь своим правилам. но я отстоял свое право на самостоятельное решение. Я хотел стать юристом и стал им. Я люблю свою работу, я считаю ее нужной и полезной, и я буду ею заниматься, чего бы мне это ни стоило. Сформулировав такой постулат, Игорь немного успокоился. Теперь чувство вины стало менее острым, зато с перспективами карьеры наступал полный тупик. Нужно оставаться наследственной работе. Не хочется, а придется. Стоит ему согласиться на более приятную и менее хлопотную должность, как снова вылезет и расправит крылья чувство вины страшная хищная птица, которая начнет долбить его мозг своим острым, пропитанным ядом, крючковатым клювом. Он отказался от адъюнктуры. потом еще от нескольких очень привлекательных со всех точек зрения предложений. У Игоря Мащенко была явная склонность к научной и аналитической работе. Его звали в штабные подразделения, где всегда нужны аналитики, и в научные институты, и на преподавательские должности. Но каждый раз он, стиснув зубы, вежливо отказывался. Он прирожденный исследователь. Хорошо, что он вовремя разглядел в себе эту склонность и правильно выбрал профессию, которую менять не собирается. А потом приняли закон о милиции, и все сотрудники, маломальские, помнящие право и знающие, что такое договор, или умеющие заниматься охраной и организацией безопасности, валом повалили в коммерческие структуры. И снова на Игоря посыпались предложения. на этот раз от бывших коллег, мол, давай к нам, у тебя такие мозги, ты же собаку съел на экономических преступлениях, ты прекрасно разбираешься в бухгалтерских документах и финансовых хитростях, зарплаты не обидит. для начала две тысячи долларов в месяц, а там побольше. Две тысячи долларов в месяц по сравнению с тогдашней зарплатой Игоря, равнявшейся в пересчете на всем понятный эквивалент сорока долларам, Выглядели просто фантастикой, о которой даже мечтать не приходится. Он до крови закусывал губы, стискивал кулаки и отказывался. Он докажет, что не струсил тогда, а поступил так, как велело сердце. Он выбирал профессию не абы какую, не из страха перед армией, а сознательно, и отступить от этого Игорь уже не мог. Он ненавидел всех. Жеку замятино за то, что сломал ему жизнь, и еще за то, что сам Жека сломал ему Игорю карьеру, Колбина-Колобашку за его дурацкую общительность и информированность, свою работу, за то, что он не любил ее, но вынужден был ею заниматься, своих женщин, за то, что они не умели слишком долго удерживать его интерес и тем самым подвигали его на разрыв измены и связанную с этим нервотрепку. Он ненавидел даже своего отца за то, что тот настоял и отправил Игоря в Томск поступать на юрфак, потому что в других вузах договориться о приеме документов сына не смог. Был бы другой институт, была бы другая профессия и другая работа, может быть, не такая тягостная, и не такая ненавистная.